Глава 7. Ни один. Кшера сбегала к нашему временному лагерю и принесла воды. Вдоволь напившись и посидев пару минут, я занялся сбором трофеев. Прошелся по месту схватки и сделал снимки каждого из поверженных малуров, не забыв о тех двоих, которых убила Кшера. Всего вышло 16 особей: четверо самцов, все остальные самки. Очки прогресса: 409. «Долг перед Аргейт полностью погашен. Все штрафные санкции сняты». «Ага, спасибо», — буркнул я, испытывая к тому, кто стоит за этим приложением, жуткую неприязнь. «Аргейт специально вынудил меня устроить бойню». К тому моменту, когда я обнаружил деревню Кшеры, мой долг составлял около полутора сотен очков прогресса. Если бы Аргейт не изменил условия задания, стоило мне увидеть шат Шайх и выплатил бы положенную награду за ее обнаружение. Я с легкостью закрыл бы долг и без участия в схватке с зараженными обитателями деревни. Но нет, приложение наглейшим образом поставило мне невыполнимое условие. Либо зачищай деревню зараженных, либо рви на голове волосы, пытаясь отдать долг другими способами. Учитывая, что срок поставлен в два дня, а новые задания не появляются, нет никаких гарантий, что, носясь по лесам и фотографируя все вокруг, у меня получилось бы собрать нужное количество очков прогресса. Кстати, о задании. Уведомление о его завершении я не получил, и это нехороший знак. «Возможно, в округе ещё бродят зараженные малуры». «Кшера, уходим!» – скомандовал я. «Надо перевести дух». Мы вернулись в наше убежище, где я первым делом снял костюм, промыл и обработал рану, после чего выкроил себе час на сон. Мне предстояло отправиться в деревню и все там разведать, но в нынешнем состоянии я на это не способен. Мгновенно провалившись в сон, я проснулся от вибрации будильника на браслете по ощущениям, тут же, словно и не спал вовсе. Но нет, будильник отчитал ровно отведенный час. Я абсолютно не чувствовал себя хоть немного отдохнувшим, но выделить побольше времени на отдых нельзя. Нужно обследовать деревню и добить оставшихся малуров, если таковые имеются, после чего возвращаться обратно в лагерь. Как закончу это задание, смогу купить регенератор и уйти подальше от этого места, полностью наплевав на задания, связанные со скверной. «Шера, мне нужно в деревню. Ты со мной?» «Я пойму, если откажешься». «Я иду с Ник», — решительно ответила девушка. Мы выдвинулись, а в скором времени подошли к деревне Шатшайх и притаились. Первое впечатление складывалось исключительно положительным. Никакого движения или подозрительных звуков. Просидев в засаде около получаса, я решил рискнуть. Вышел вперед, огляделся, но ничего необычного так и не заметил. Кроме кроссовка, который уж слишком выбивался из окружения. Значит, не показалось. Мужской, 43 размер, по состоянию почти новый. Где же хозяин? На земле не видно, значит, стоит проверить жилище Малуров. Запрокинув голову, я стал прикидывать, как бы в них забраться. Обошел самые перспективные на первый взгляд деревья, но быстро понял, что ничего не получится. Хороших точек опоры почти нет. Я быстрее себе шею сверну, пытаясь подняться, чем заберусь наверх. «В чем дело, Ник?» – спросила Кшера, выбравшись из укрытия. Она опустилась на четвереньки и с опаской поглядывала по сторонам. «Не знаю, как забраться...» «Лезть, прыг, ты наверху!» «Если бы все было так просто...» «Странный белый малур», усмехнулась девушка. «Не уметь лазить на дерево?» «Не умею». «Я залезть, сбросить веревка». «Это уже похоже на план. Но ты уверена? Хорошо себя чувствуешь?» «Я справиться», заявила она, взяв веревку и обмотав ее вокруг тела. У Кшеры ушло не больше пяти секунд на то, чтобы забраться в одно из жилищ. Она с ходу одним рывком преодолела половину расстояния, затем оттолкнулась от ствола, перескакивая на соседний, после чего совершила еще один рывок вверх, и вот она уже стоит наверху. Еще через десяток секунд она закрепила веревку и сбросила ее вниз. С раненой рукой забраться наверх было сложно, но я справился, и по большей части благодаря костюму Оргейта. Он действительно неплохо усиливал тело, благодаря чему я ощущал лишь половину своего веса. А может и того меньше. Заметила кого-нибудь? Первым же делом спросил я. Нет. Ну и славно. Девушка на дереве в непосредственной близости выглядит куда больше и крепче, чем казалось ранее снизу. Деревянные мостики и площадки, вызвавшие у меня особые опасения, тщательно скреплены множеством лос, и при ходьбе совсем не ощущаешь, что пол вот-вот провалится. Вооружившись топориком, я пошел вперед. Кшера в полуприседе ступала следом. Заглянул в первый попавшийся шалаш, собранный из скрепленных веток, но не обнаружил там ничего интересного. Примитивным малурам не нужна какая-либо утварь. В домике обнаружились лишь скатанная в лежанку трава и пенек с вырезанной сердцевиной, что превращало его в импровизированный сосуд для воды. Я обошел четыре шалаша, но не обнаружил ничего представляющего интерес. Все одно и то же. Осталась лишь самая большая из местных построек. Она величественно возвышалась над остальными, да еще и оказалась двухэтажной. «Кшера, вот там, дом вожака!» «Да, Крамрах. Вожак. Сильный. Злой. Пойдем посмотрим, как он живет», — улыбнулся я девушке. Ей данное предложение не понравилось. Скорее всего, боялась столкнуться с ним лицом к лицу. Я осторожно вошел внутрь, окинув просторное, но довольно мрачное помещение без окон. Такая же пустая обстановка. Лежанки из травы и импровизированные сосуды для воды. Но стоило мне повернуть голову, как я застыл, уставившись на целую гору валяющихся вещей. «Ник!» — Кшера заметила мое изумление. «Минутку», — сказал я ей, подошел к вещам, которых тут не должно было быть. Разного рода одежда, большая часть из которой грязная и рваная. Несколько пар обуви, сумки, какие-то мятые бумажные листы, провода и прочее, что не могло принадлежать малурам. Аккуратной стопкой рядом с кучей вещей лежал десяток смартфонов. Теперь последние сомнения исчезли. Аргейт и раньше отправлял людей в этот мир. И немало. Внезапный шорох наверху вырвал меня из размышлений. Кшера тут же припала к полу, втянув голову и с опаской глядя на потолок. «Я разберусь, а ты будь тут», — сказал я ей и направился к дыре, что вела на второй этаж. Потолок тут низкий, так что, встав на носки, смог заглянуть в проем. Никого. По крайней мере, так казалось на первый взгляд, но расслабляться рано. Я видел лишь половину помещения. За стволом дерева, являющимся центральной опорой, легко мог кто-то спрятаться. Подтянувшись, я запрыгнул наверх и тут же встал в боевую стойку, готовясь отразить выпад, но этого не понадобилось. Никто не спешил меня атаковать. Сделав глубокий вдох, я сделал несколько шагов вперед, держа оружие наготове. «Ну давай, гад, вылезай!» Шептал я, но на втором этаже меня ждал вовсе не зомби-малур, а вполне себе обычный для земли молодой парень. Только выглядел он удручающе. Бледная кожа, темные мешки под глазами и впалые щеки. Он сидел у дальней стены без сознания. Сквозь обе ладони в стену проходил тонкий шип из красного кристалла, удерживающий руки парня над головой. Еще один такой же шип торчит из живота». Я подошел к нему поближе и осторожно коснулся плеча. «Эй, ты меня слышишь?» Парень с трудом разлепил веки и поднял на меня глаза. «Тихо, тихо, я свой. Я сейчас вытащу эту штуку». Я уже протянул руку к кристаллу, пронзившему его руки, но он отреагировал на это очень бурно. «Нет, не трогай их!» «Спокойнее, я хочу тебе помочь». «Ты... тебя прислал, Артур...» «Кто?» «Нет? Тогда как ты?» «Хотя это глупый вопрос. Аргейт нас всех сюда посылает». «Не волнуйся. Малуров вокруг больше нет, так что я тебе помогу». «Ты не поможешь», — печально улыбнулся он. «Мне никто уже не поможет. Оно внутри слишком долго. Я... я чувствую, как оно растет там, под кожей» услышав это я быстро достал телефон и сделал фотографию пораженная особь раса человек разумный пол мужской стадия поражения вторая и никакого предложения купить модуль биологической поддержки или вроде того парень усмехнулся мне не поможет эта штука мБп работает только пока эта дрянь жидкая Но стоит ей сформировать в теле хотя бы один кристалл, Все, твоя судьба предрешена. Вот тебе мой совет, если тебя ранят такой вот штукой, он кивнул на кристалл, торчащий из живота. У тебя будет максимум пара минут, чтобы его вытащить, иначе он даст корни. Я сел напротив парня и вытер проступивший пот. В голове каша. «Я не знаю, что теперь делать». «Тебя как зовут?» – спросил он. «Ник». «В смысле Николай». «А я Влад», – вымоченно улыбнулся он. «Ты... ты давно работаешь на Аргейт?» «Работаю, это сильно сказано. Скорее просто выполняю задания». «Да мы все такие. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации». «И первый же попавшийся товар в магазине полностью решает твою проблему, так ведь?» «Да», — немного подумав, подтвердил я. Регенератор и впрямь был первой нужной вещью, что я увидел в магазине. «Так они и работают. Ты ведь тут на вызове?» «Да». «Первый?» — я кивнул. «Мой тоже. Я вначале просто шатался по округе, фотографировал цветочки, ловил рыбу». «Они заставляют думать, что все это одно веселое приключение!» Влад зашёлся кашлем. «И когда ты думаешь, что уже близок к заветной цели, Аргейт подрезает тебе крылья, ставит перед тобой вызов, и у тебя к тому времени не остается выбора!» Он вновь закашлял, и я отошел на минуту, высунувшись из дыры. «Кшера, дай мне воды!» Девушка тут же отреагировала и протянула мне одну из примитивных малурских ёмкостей. Влад пил жадно, за несколько секунд полностью опустошив сосуд. Спасибо, я уже пару дней не пил, облегченно сказал он, облизнул губы и продолжил. Аргейт фактически ставит ультиматум: Либо ты соглашаешься, либо идешь нахрен. Третьего не дано. Чем они тебя зацепили, Коль? Я промолчал. Не хочешь говорить? А, неважно. Меня вот матерью. Она у меня одна, Коль, и у нее рак. Ей жить осталось от силы пара месяцев. Послушай, мне... мне осталось недолго, я это чувствую. Можешь выполнить мою просьбу? Какую? Там внизу среди горы вещей должен быть мой рюкзак. Принеси его, а?» Кивнув, я спустился на первый уровень, столкнувшись лицом к лицу с взволнованной кшерой. «Что там, Ник?» «Ты говоришь с кем-то?» «Это мой земляк. Он ранен и...» «Неважно. Будь тут и следи, чтобы никто не появился». Рюкзак нашелся довольно быстро, он лежал под тряпками. Закинув его на плечо, я вернулся к раненому. «Открой его». Внутри обнаружился небольшой кейс размером с две ладони. «Это универсальный регенератор Аргейта. Прошу, отдай его моей матери». И заодно передай весточку о сыне. понимая, что прошу многого, но... Я... Я передам. Ответил я, но сам таращился на регенератор. Я держу ту самую вещь, ради которой я и явился в этот мир. Лежит в моих руках. То, что может дать Лиле ноги. От одной мысли об этом у меня задрожали руки, но я смог собраться. Хорошо, я передам. «Спасибо», — вымученно улыбнулся Влад. «Загляни еще в боковой карман». В указанном месте действительно смартфон, в крепком ударопрочном чехле, а ещё небольшая прозрачная капсула, внутри которой без труда угадывался маленький красный кристаллик и немного алой жидкости, напоминающей кровь. «Это то, о чем я думаю?» «Да, но...» Это не просто кусок кристалла, не такой, который с дерева можно отколоть. Это... это кусок красного черепа. Кусок чего? Так ты не знаешь, усмехнулся Влад. Ты вообще много знаешь о зараженных? Не то чтобы... Знаю, что они почти как зомби. Не слишком умные, но достаточно быстрые и живучие. Убивать также повредить мозг. «И до корабля ты не доходил?» «Какого корабля?» «Так ты впрямь мало что знаешь». «Чёрт! Это плохо!» Он вновь зашёлся к кашлям, но на этот раз не так сильно. «Ну, на твое счастье, я кое-что знаю. Слушай внимательно. Чем больше ты знаешь, тем выше шансы, что доживешь до финала вызова и отдашь регенератор моей матери. Ее адрес найдешь в телефоне». «Заодно можешь забрать и очки прогресса. Они мне больше ни к чему». Влад перевел дыхание и продолжил. «Те твари, с которыми ты столкнулся тут, ничто. Они свежие, так сказать. Сильные, но тупые. При грамотном подходе их можно уничтожать пачками. Но проблема в других. Есть твари куда старше. Они часто облачены в черные доспехи. Их не спутаешь». Находясь рядом с ними, свежаки начинают вести себя умнее. Старая тварь начинает направлять их и заставлять использовать оружие и тактики. Представь себе отряд из нескольких десятков зараженных, которые не испытывают страха и дерутся строем. Дерьмо. Ага, но это не все. Над ними стоят красные черепа. Хотя Артур порой называет их красными демонами. Думаю, что из-за рогов. «Я за все время видел лишь одного, и...» Влад покосился на шип в животе. «Это он тебя так?» «Да. Демоны не носят брони, потому что всё их тело состоит из кристалла. Если увидишь демона, беги так быстро, как только можешь. Наше оружие против него бесполезно. Их тело такое же прочное, как алмаз. Мы потеряли троих в попытках получить этот кусочек». «Зачем вам это?» «Задание Аргейт?» «Не совсем. Слушай, мысли путаются. Я уже забываю, что успел рассказать. Давай я лучше расскажу все с самого начала». Влад начал свою историю, которая началась чуть больше месяца назад. Его матери поставили диагноз, прогнозы были неутешительные, и тогда же ему на телефон пришло предложение поучаствовать в тесте Аргейта. А дальше история почти как у меня. Походы каждые 20 часов, фотографии травок и прочая мелочевка. Затем поступило предложение принять вызов. Влад почти неделю ломал голову над тем, стоит ли его принимать, но затем его нашел Артур. Влад не знал как, но он нашел еще 9 участников теста Аргейта и предложил им объединиться. Говорил, что уже принимал вызов, показал Аргейтовский костюм и крутую пушку, словно из фильма про пришельцев и что если его слушаться, то все получат желаемое. Первые дни после прибытия группы в этот мир все было хорошо. Они отправлялись в зараженную зону и истребляли всех, кто попадался на пути. Там были и простые звери, и малуры, но вскоре Артур решил углубиться в зараженную область, и остальные его послушались. а Затем столкнулись со стариком, что носит черный доспех, и тогда же понесли первые потери. В составе группы была совсем еще молодая девчушка, Лера. Ее растерзали прямо на глазах Влада. Это стало тревожным звоночком. Группа хотела вернуться к границе, но Артур сказал, что они должны двигаться вперед во что бы то ни стало. Его оптимистично воодушевляющие речи ушли, сменившись угрозами. Этот ублюдок на полном серьезе наставил на товарищей оружие. Либо они его слушаются, либо он их тут же прикончит. Затем они столкнулись с демоном. Весь арсенал, которым обладал Артур, оказался бесполезен. Осколок, что я держал в руках, удалось добыть чудом и ценой трех жизней. Чем он так важен? Нахмурился я, смотря на маленький кристалл. Понятия не имею, но Артур обещал за него сумасшедшие деньги. Миллионы долларов каждому. Говорил, что у него есть покупатели из какого-то частного научного института, Так что, если ты выберешься, то можешь забрать деньги за осколок себе. Только передай маме регенератор. Я передам. Обещаю. Про какой корабль ты говорил и как оказался тут? Корабль. Корабль — это причина заразы, и полагаю, что к нему нас и гонит Аргейт. Огромный черный космический корабль рухнул прямо посреди леса. Он старый, ему как минимум несколько сотен лет. И там находится сердце всей этой заразы. Саваться туда – самоубийство. Эти твари вокруг корабля кишмя кишат. Значит, вы вступили в схватку и смогли добыть этот осколок. Попытался я вернуть Влада к истории. Да, а после этого мы побежали. Бежали так долго и так далеко, как только могли. Кажется, от разговора ему стало совсем плохо. Силы стремительно покидали юношу. «Да, бежали. Мы уже почти дошли до конца заражённой зоны, но... но демон нас настиг. И так я оказался тут». «Почему он не убил тебя?» «Думаю, это ловушка. Ловушка для Артура и других. Говорю же тебе, старые твари умные и хитрые. Я тут... не знаю сколько, дня два или три... Но раз ты тут о старых тварей не встретил, значит, наверное, они пошли за остальными, когда поняли, что никто не придет меня спасать. Или я прямо сейчас нахожусь в ловушке. Или так, не стал отрицать Влад. Тогда тебе стоит быть на настороже. Чёрт. Слушай, Коль, знаешь, что уже попросил, у тебя многое, но... «Есть еще одна вещь, о которой я тебя попрошу...» Он мог бы и не говорить вслух. Я сразу понял, чего он хочет. «Эта дрянь убивает меня и убьёт очень скоро. Я устал бороться, устал страдать и не хочу в итоге стать как эти твари». «Ты просишь очень многого, Влад, но мне больше некого попросить. Ответь только честно». Окажись в моей ситуации, ты разве не хотел бы того же самого? Да, полагаю, что хотел бы.